борт корабля седов вечер того же дня очень интересно и у кого вы это нашли говорите поинтересовался контрразведчик романов ответил контрразведчик усмехнулся знаете я почему-то даже не удивлен а вот эти игрушки романов снова прокомментировал правда не печатно надо же сразу у двоих вот этому я как раз удивлен господа хорошие но признаю «Вас можно поздравить, хоть какой-то результат, правда весьма спорный. Это почему еще? Если что-то не пытаются спрятать, то могут это сделать по глупости и наивности, по тонкому расчету или считая себя в своем праве. То есть... То есть все просто. Или рассматривают, что каюты обыскивать не станут, что наивно, или для того, чтобы в случае нужды сказать «это не мое», разве в подобной ситуации настоящий шпион». «Станет класть такой компромат на видное место?» «Да я бы его запрятал так, что Карацупа не разнюхает!» «Но еще человек может иметь право держать при себе такую вещь, понимаете?» «Вот как! Игорь Петрович, Ирина Васильевна!» «Вот скажите мне, вы уверены, что я единственный представитель спецслужб на корабле?» при том, что я сам в этом не уверен!» На рубку накатилось тягостное молчание. Все трое переглядывались... «Словно пытаясь понять, можно ли здесь вообще доверять хоть кому-то». Наконец контрразведчик сказал. «А еще мы не рассматриваем, к примеру. Такой вариант, что предметы могли быть подброшены. Специально для того, чтобы бросить тень на совершенно невиновного человека. Но кто знал, что будет обыск? Вы двое. Этого мало». Романов судорожно сглотнул. «Ну, знаете ли». «Знаю, Игорь Петрович, знаю. И по долгу службы». Вынужден рассматривать все варианты. Тот, который я озвучил, кстати, не единственный. Поэтому давайте впредь без самодеятельности, ладно? Но кто же? Не знаю. По формальным данным, никому придраться не получается. Да и не с улицы людей набрали, честно говоря, за каждым куче народу, готовы поручиться в их честности. Только вот не забудьте, что по приказу слона и червяка удавом назначат. Я сейчас буду серьезно думать а вы впрямь воздержитесь от резких телодвижений. В полете, когда вокруг не будет толпы чужого народу, разберемся». «Согласен», — хлопнул ладонью по столу Романов, и в этот момент их прервали. «Командир», — затрещала внутренняя связь придушенным голосом Коршунова, «Игорь Петрович, подойдите к стыковочному узлу, быстрее, пожалуйста». «Абсолютно не по уставу, конечно. Однако это лучше всяких слов показывало, что случилось нечто серьезное». Требующего вмешательства командира. Переглянувшись, все трое выскочили из рубки и бегом помчались по коридорам Седова. Увы, только чтобы успеть к шапочному разбору и пропустить самое интересное. Когда они выскочили с корабля, то сразу увидели источник волнения механика, а также причину, по которой здесь уже собралась довольно приличная по меркам станции человек в тридцать и продолжающая увеличиваться толпа. Здесь был экипаж корабля, держащийся чуть особняком, и местные, причем сплошняком гражданские. Первое, что бросилось в глаза, это экзамерши в воинственной позе астрофизик. Точнее, воинственной-то позу какой-нибудь случайный человек вряд ли назвал бы, но для тех, кто разбирался, это сразу же становилось ясно. Кривоносово держит под контролем все окружающее пространство и готово, в любой момент применить силу. Как-то не похоже на их серую крыску и синего чулка, даже волосы будто гуще стали. А прямо перед ней лежал, скрючившись, и шипел сквозь зубы. Высокий, это было заметно, несмотря на нелепую позу, крепкий мужчина, что характерно в мундире и при майорских погонах. А еще, как отметил про себя командир Седова, собравшиеся смотрели на поверженного, без особого сочувствия. «Это что здесь происходит?» — поинтересовался Романов, и его голос сразу немного разрядил атмосферу. Появление облечённого властью человека все восприняли как дар небес. И «Это...» — дальше нецензурно было. «Меня по яйцам пнуло и три зуба выбило». Удивительно спокойным, даже, можно сказать, мирным голосом закончил за него фразу Кривоносова. «Нечего девушку лапать, если она этого не хочет». В следующий раз так легко не отделаешься, вообще наследников не будет. Уже через минуту стала ясна подноготная вопроса. Местный Дон Жуан, а без таких не обходится ни один коллектив, и любовью они, что характерно, не пользуются, решил вдруг разнообразить меню, и, что характерно, нарвался. Больше всего удивление вызвал тот факт, что их астрофизик не только оказалась не дура пощипать гитарные струны, но и в юности — до того, как увлекалась наукой, была чемпионкой Санкт-Петербурга среди юниоров по ашихара карате. Стиль прикладной очень жесткий, что и прочувствовал на себя ухажер, откровенно говоря, даже удивительно, как не слишком крепкая на вид дама в мешковатом комбинезоне удержалась от того, чтобы не решить проблему максимально простым способом, к примеру, сломав мою руку или ногу, однако же сдержалась, и потому Незадачливый вояка, отказавшийся убрать руку стали дамы в качестве второй просьбы, отделся всего лишь потерей нескольких зубов и ушибом мошонки. Слово, нечего жаловаться, сам виноват. В принципе, подоспевший заместитель командующего марсианской эскадрой, аж целый капитан первого ранга, никаких претензий выдвигать даже не пытался, только сказал все еще неспособному разогнуться любителю новых ощущений пару теплых и ласковых, на великом и могучем, после чего двое шустрых мичманов подхватили болезнного под руки и утащили куда-то, наверное, в медотсек, лед к причинному месту прикладывать. После этого, принеся извинения, офицер удалился. Зеваки тоже как-то быстро рассосались, и мир на станции был восстановлен. И членам экипажа осталось теперь лишь гадать, что еще они не знают друг о друге.